Глава 4. 1. Утром Нина открыла глаза и посмотрела в потолок. Голова болела так, будто её раскололи на две половинки, и от малейшего движения эти половинки могут раскатиться по разные стороны подушки. Прислушивалась. С кухни доносилось звяканье посуды, тихо бубнил телевизор. Вероятно, Алекс или Анчут готовят завтрак. При мысли об еде Нину замутило. Чем закончился вчерашний маскарад? Память услужливо подбрасывала обрывки воспоминаний. Вот официант открывает одну бутылку шампанского за другой, обдавая смеющихся посетителей фонтаном из мельчайших брызг напитка. Вот она танцует босиком на травяном полу ресторана, хорошо хоть не на столе. Вот она кричит что-то, высунув руки из такси, приветствуя ночной город и делясь своим восторгом со всеми, кто попадается на пути. Стыдно, и голова болит, но ночь была супер. А раз так, то нечего и переживать. Она же не сделала ничего плохого. Или сделала? Нина приглота память. Нет, вроде всё закончилось благополучно. И они добрались до дома Алекса без происшествий. А оказавшись в квартире, Нина твёрдой походкой целенаправленно пошла прямиком к кровати и, кажется, заснула ещё в процессе освобождения от карнавального костюма. Кстати, уж не эта ли сложная причёска, от которой она так и не успела избавиться перед сном, является основной причиной головной боли? Нина закрыла глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, Всё-таки шампанское. Поморщившись, она огляделась по сторонам в поисках телефона. Тот, почти полностью разряженный, обнаружился на полу рядом с прикроватной тумбочкой. Видимо, ненавчера промахнулась, когда выкладывала свои вещи из сумочки. Ого, уже почти полдень. Надо вставать, а то она так всё в Рождество в кровати проведёт. В конце концов, не спать же они сюда приехали. Приняв душ и одевшись, девушка вышла на кухню. Её спутники сидели за столом, пили кофе и вид имели вполне бодрый, в отличие от неё. «Доброе утро!» – промычала Нина. «Доброе? Точно? Какая-то ты бледноватая!» – сделанным участием спросил у нее Анчуд. «Я бы даже сказал зеленоватая!» – подхватил Алекс. Нина бросила на них недовольный взгляд и с видом умирающей присела за стол. «Завтракать будешь?» – спросил бес. «Пока нет. Я вот не пойму, почему всю ночь веселились втроем, а утром плохо только мне?» Анчуд злорадно ухмыльнулся. Но, ну, во-первых, у нечестия совершенно другой метаболизм. От похмелья я, например, не страдаю совершенно и получаю от алкоголя только лишь удовольствие, бесаж зажмурился от чувства собственного превосходства и удовлетворения. А я шампанское не пил, добавил Алекс. Опытный, со вздохом спросила Нина. Ага. Он чёт поднялся из-за стола и участливо произнёс: Есть у меня одно народное средство, мигом тебя с того света достанет. Не переживай, сейчас выпьешь и полегчает. Нина посмотрела на него недоверчиво. Может, лучше аспирина шипучего? Не, лучше, не спорь, отрезал без. Он чуть пошёл к своей сумке, порылся в её недрах, достал какие-то склянки, внимательно их осмотрел, выбрал две и вернулся с ними на кухню. Взял с полки кружку, небрежно плеснул в неё из одного флакона, тщательно отмерил капли из второго и долил доверха водой. наклонился, прошептал: "Нас надо бьём какое-то заклинание", взболтнул и протянул мне. Девушка взяла, понюхала буровато-коричневую жидкость и скривилась. "Ты уверен?" недоверчиво уточнила она у беса. "Абсолютно. Да пей, не бойся, вредить тебе не в моих интересах". "А что здесь?" девушка ещё раз недоверым понюхала кружку. "Что-то я не помню, чтобы ты вчера такое же любопытство к бармену проявляла, когда он тебе коктейли смешивал". "Ай, ну тебя!" Прошипела Нина и залпом выпила приготовленное анчутом снадобье. Стоит признать, что через несколько минут самочувствие ее действительно начало улучшаться. Сначала поразовели щеки, через несколько минут как-то незаметно сама собой ушла головная боль, а вот аппетит наоборот появился. Когда Нина доела заботливо сваренную для нее Александром овсяную кашу, уже смело можно было говорить, что от похмелья не осталось и следа, и чувствовала она себя, если и не отлично, то вполне сносно. Что будем делать? Какие у нас планы? заинтересованно спросила Нина у друзей, покончив с завтраками и окончательно придя в себя. «Я предлагаю поехать на центральную ярмарку и купить всем рождественские подарки», предложил Александр. «Подарки? Кому всем?» не понял он Чуд. «Нас пригласили в гости, да еще и на несколько дней. Мы же не можем явиться туда с пустыми руками», поддержала Александр и Нина. «Тем более ярмарки в Праге чудесные. Я в любом случае туда хотела, а теперь еще и повод есть». «Действительно, как это я сам не сообразил?» «Тогда едем на ярмарку. У меня никаких возражений нет. К тому же нам не помешает взять с собой в гости что-то из еды. А кроме того, может, вина или пиво?» Продолжил Бес. У Макса в имении в подвале оборудован прекрасный винный погреб. И поверь мне, он не пустует никогда. «Да, отличная новость. Не перестаю удивляться, за что нам так с приглашениями в гости повезло. Наверное, в прошлой жизни мы сделали что-то очень-очень хорошее. Подумать только». собственный винный погреб. Анчут мечтательно закатил глаза. В центре Праги, несмотря на то, что большинство горожан были традиционно заняты домом приготовлением рождественского ужина, жизнь бурлила. Ярмарка на главной площади полнилась любопытными туристами и глассистыми завлекалами. На торговых рядах можно было найти всё, что только захочется самому взыскательному покупателю. Лотки ломились под тяжестью сувенирной продукции. От многообразия выставленной на продажу бижутерии у Нины кружилась голова. А ещё тоже больше привлекали акарака на вертеле, копчёной пражской колбаске, сладости и особенно ароматные гречительные напитки, которые из огромных термосов за несколько крон наливали в картонные стаканчики всем желающим.